Как ты все за ними повторяешь? Но ведь я права, права, наседала Руд. Тебя огорчает, что я продвинулась, завела новых друзей? Некоторые с т р а ж и л ы даже по имени тебя не знают. И не они в этом виноваты. Ты ни с кем, кроме Хельшемских, не разговариваешь. Но с какой стати? Я буду все время водить тебя за руку. Мы почти два месяца уже здесь. И я не клюнула. Продолжала свое. Я не о себе говорю и не о Хельшими. А о том, что ты все время ставишь Томми в трудное положение, я наблюдала. Ты несколько раз так делала за одну эту неделю. Уходишь, бросаешь его, и он как потерянный. Это нечестно, ведь вы пара с Томми, и это значит, что о нем ты должна думать в первую очередь. Совершенно верно, Кэти. Мы действительно пара. И раз уж ты в это решила влезть, я тебе скажу. Мы говорили с Томми и согласились, что если Ему иногда не охота чем-нибудь заниматься с Крис и родни. Вольному воля. Не готов он к чему-то. Принуждать его я не собираюсь. Но мы договорились еще, что меня он удерживать не будет. Вот так. А твоей заботой о нем я очень тронута. Потом совсем другим тоном она добавила: между прочим, должна поправиться. По крайней мере с некоторыми сторожилами ты, по-моему, дружбу завела. Она посмотрела на меня изучающе и рассмеялась, словно бы говоря. Но ведь мы по-прежнему подруги, да? Я однако в ее последнем замечании ничего смешного не увидела, взяла книгу и ушла, не говоря ни слова. Глава одиннадцатая Надо объяснить, почему меня так задело это высказывание Рут. Те первые месяцы в коттедже были странным периодом нашей дружбы, из-за каких только мелочей мы не ссорились. И в то же время мы были откровеннее друг с другом, чем когда-либо. Прежде всего вспоминаются эти разговоры один на один, обычно перед сном в черном амбаре наверху в моей комнате. Вы можете, конечно, назвать это пережитком наших разговоров после отбоя в Хейшемской спальне. Так или иначе, сколько бы я и Рут ни ругались днем, наступает вечер, и мы сидим бок об бок на моем матрасе, прихлебываем горячий чай и делимся задушевными переживаниями по поводу нашей новой жизни. Ничего подобного раньше у нас не бывало. Эти излияния, да и сама наша дружба в то время были, возможно, благодаря тому, что каждый из нас знал, а ко всему сказанному в эти минуты другая отнесется бережно и уважительно, не обманет доверия и как бы мы ни цеплялись потом, не используют услышанное как оружие. Между нами было четкое, х о т ь и не сразу, высказанное вслух соглашение на этот счет. И до разговора, начавшегося с Даниэля Деронда, ни одна из нас, даже близко, не подошла к тому, чтобы его нарушить. Вот почему, когда Рут произнесла эту фразу про мои отношения с некоторыми сторожилами, я не просто рассердилась. Я восприняла это как предательство, потому что было совершенно ясно, на что она намекает, на одно моё вечернее признание о сексуальных делах. В коттеджах, как вы, наверное, себе представляете, секс отличался от того, что было в х е й ш е м е Он был теперь гораздо более непосредственным, более взрослым, что ли. Никто не сплетничал и не хищил к а по поводу того, кто, когда и с кем. Если вдруг становилось известно, что у парня с девушкой что-то было, никто не пускался в догадки, будут они постоянной парой или нет. И если новая пара возникала, никто не говорил об этом точно Бог знает о каком событии. Люди спокойно это принимали, вот и все. Просто теперь упоминая одного упоминали другого, Крисси и Родни, Рут и Томми. Если кто-то хотел заняться сексом с тобой, это тоже проявлялось куда более непосредственно. Парень просто подходил и спрашивал: не хочешь ли ты для разнообразия переночевать у него в комнате, что-нибудь в этом роде, ничего такого особенного. Иногда это о з н а ч а л о что он хочет составить с тобой пару, иногда дело ограничивалось одной ночью. Атмосфера, повторяю, была... намного более взрослая, но сейчас мне кажется, что секс в коттеджах был в какой-то мере функциональным, может быть, как раз из-за того, что не стало всех тех сплетен и той секретности, а может быть, из-за холода. В коттеджах, как мне сейчас вспоминается, сексом занимались в кромешной т ь м е в очень холодных спальнях, обычно под тонными о д е я л которые часто были даже и не одеялами, а чем попало старыми шторами, кусками ковра. Стужа иногда стояла такая, что н а в а л и в а н о на себя все подряд, и если у тебя в такой постели был секс, казалось, будто тебя трамбует гора постельных принадлежностей, так что не всегда было понятно с парнем ты или со всеми этими нагромождениями. Но я хотела...